Глава 24. Меланхолическая прогулка Теофиля Готье по окраинам Поэт, писатель, журналист и критик Теофиль Готье был лицейским другом Нерваля. В юные годы они были неразлучны. Вместе увлекались романтическими произведениями Гюго, некоторое время жили в Париже по соседству друг с другом. Свою дружбу они сохранили на всю жизнь. За несколько дней до самоубийства Нерваль пытался отыскать Готея, а после того, как Нерваль повесился на уличном фонаре, последний написал о своем друге проникновенную, полную печали статью. Двумя годами ранее, в 1852, то есть через 9 лет после путешествия Нерваля и ровно за 100 лет до моего рождения, произошли события, впоследствии, приведшие к созданию направленной против России коалиции Англии, Франции и Османской империи и к началу Крымской войны. Французских читателей снова стало интересовать все связанное с Востоком. И вот пока Нерваль раздумывал, не совершить ли ему еще одно путешествие, в Стамбул отправился Готиэ. В то время пароходы уже получили достаточно широкое распространение, поэтому поездка из Парижа в Стамбул заняла у него всего 11 дней. Прожив в городе больше двух месяцев, Гутье написал о своих впечатлениях ряд заметок. Сначала они были опубликованы в газете, сотрудником которой он являлся, а затем автор объединил их в книгу, озаглавленную «Константинополь». Это обширное произведение, пользовавшееся большой популярностью и переведенное на многие языки, пожалуй, лучшее из того, что было написано в стамбуле в XIX веке если не считать одноименные книги итальянского писателя эдмонда де Амичеса, опубликованные в Милане 25 лет спустя. По сравнению с путевыми заметками Нерваля, книга Готье написана искуснее, повествование ведется более упорядоченно и плавно. И неудивительно, будучи филейтонистом и художественным критиком, Готье был вынужден ежедневно сочинять для газеты что-нибудь новенькое. Однажды он сравнил себя с Шахерезадой, которой каждую ночь приходится придумывать новую сказку. Поэтому он волей-неволей приобрел способность писать быстро и легко. Флобер критиковал его за это. Однако именно благодаря журналистским особенностям стиля книга гутье читается как один большой репортаж о жизни города. Если оставить в стороне все эти неизбежные клишированные разглагольствования о султане, восточных женщинах, И Для Яхи Кемаля и Тонпенара, писателей, подаривших стамбульцам образ Стамбула, этот репортаж имел особенное значение, поскольку Готье, успешный журналист, проявил интерес к тому, что, по словам Нерваля, пряталось за кулисами города, начал исследовать его окраины, руины и грязные темные улочки и впервые дал понять читателям, что эти нищие отдаленные кварталы не менее важны, чем туристические достопримечательности центра. Уже в самом начале книги, при описании путешествия на пароходе, становится понятно, что Готье во время своей поездки постоянно думал о Нервале. Проплывая мимо Кеферы, он вспоминает рассказ друга о виденной им на этом острове Виселице, на которой болтался труп завернутый в промасленную ткань. Позже этот образ, столь любимый Готье и Нервалем, использует в своей поэме «Поездка на кеферу Бадлер», друживший с ними обоими. Добравшись до Стамбула, Готье, следуя примеру Нерваля, облачается в мусульманский костюм, чтобы спокойнее ходить по городу. Так же, как и Нерваль, он приехал в Стамбул во время Рамазана, и вслед за другом принялся расхваливать его Великолепные вечера. Подобно Нервалю он едет в Ускедар, чтобы посмотреть на мистические танцы дервишей ордена Руфаи, бродит по кладбищам, наблюдая за играющими среди надгробий детьми, присутствует на представлении Карагеоза, заходит в лавки и на базары, с любопытством разглядывая встречающихся ему там людей, и прикладывает немалые усилия, чтобы стать свидетелем выезда султана Абдул-Меджида на пятничную молитву. Вслед за многими другими западными путешественниками, он предается размышлениям о мусульманских женщинах, об их закрытой от посторонних жизни, об их недоступности и загадочности. «Ни в коем случае», — предупреждает он своих читателей, «не осведомляйтесь у мужчин о самочувствии их жен». Тем не менее он признает, что на городских улицах полно женщин, и некоторые из них даже ходят в одиночку. Долго и во всех подробностях Описывает он дворец Тапкапы, мечети, ипподром — те достопримечательности, которые Нерваль обошел молчанием. Все западные путешественники, приезжавшие в Стамбул в те времена, считали своим долгом посетить вышеуказанные места и поразмышлять на вышеуказанные темы. Так что, возможно, влияние Нерваля здесь не стоит преувеличивать. Что делает книгу Готье особенно приятной для чтения — несмотря на его журналистскую страсть ко всему странному и необычному, так это его чувство юмора и уверенность в своих силах, свойственное зрелым, многоповидавшим людям. И в не меньшей степени его особый наблюдательный взгляд. Взгляд художника. До тех пор, пока в 19 лет Готьене прочитал стихотворный сборник Гюго «Восточные мотивы», он мечтал стать художником. Впоследствии... Он стал выдающимся художественным критиком своего времени. Описывая виды и достопримечательности Стамбула, он прибегает к приемам из арсенала художественной критики, которые раньше никому не приходило в голову использовать в рассказе об этом городе. Приступая к описанию вида на Золотой Рог, из «Истамбул от галатской обители Дервишей ордена Мевлеви», то есть с того самого места, о котором девятью годами ранее писал Нерваль, и который впоследствии будет известен как «Площадь Тюннель», с того самого места, где мы с мамой после прогулок по Беуглу будем садиться на трамвай, идущий до мачки, Готье говорит, что открывающаяся перед ним картина была так странно красива, что казалась нереальной. А затем начинает описывать минареты купола, Айя Софию, мечети Беязыд, Сулейманье, Султан Ахмед, облака, воды Золотого Рога, кипарисовые рощи, сарай Бурну, игру света и невыразимо нежную перламутровую голубизну неба, наслаждением художника, умелой рукой вырисовывающего мельчайшие детали своего полотна, и с уверенностью писателя, знающего, как достичь нужного эффекта. Даже читатель, ни разу не бывавший в Стамбуле, может в полной мере насладиться этим описанием. Стампенар, из всех стамбульских писателей, наиболее тонко чувствовавший те изменения, которые облик города претерпевает под воздействием игры света, многому научился в Готье. В одной своей статье, написанной в годы Второй мировой войны, Тенпенар упрекает турецких романистов в нежелании замечать и описывать окружающий их мир. И при этом, сравнивая своих современников и соотечественников с французскими писателями, напоминает, что Стендаль, Бальзак, Золя неплохо умели рисовать, а Готье и вовсе был настоящим художником. Мастерство, с которым Готье умел облекать зрительные образы и чувства в слова – позволило ему замечательной убедительностью выразить свои впечатления от прогулок по задворкам и узким улочкам бедных окраин Стамбула. Выражение их Якималя, усердного читателя и поклонника Готье. Готье пишет, что еще до того, как отправиться бродить по окраинам, усвоил мнение своих друзей, побывавших в Стамбуле прежде него. Восхитительные виды города, подобны театральным декорациям. Лучше всего наблюдать их при ярком свете и в определенном ракурсе. При ближайшем же рассмотрении они могут потерять свою притягательность. То, что издалека представляется прекрасным городом, на самом деле лабиринт узких, крутых, грязных и безликих улиц. Беспорядочные нагромождение домов и деревьев, расцвеченные палитрой солнца. Но Готье мог увидеть печальную красоту даже в грязи и беспорядке. Он разделял трепетные отношения писателей-романтиков к руинам Древней Греции и Рима, к следам исчезнувших цивилизаций, пусть оно и было у него разбавлено некоторой долей иронии. В юные годы, еще мечтая стать художником, Готье часто прогуливался по окрестностям Лувра, неподалеку жил Нерваль, и находил, что пустые дома в тупике дэн которые Бальзак сравнивал с могилами, и развалины церкви Сент-Амадью-Лувр, в лунном свете выглядят весьма привлекательно. Выйдя из расположенной на территории нынешнего биоглу гостиницы, писатель и его проводник француз спустились с Галатского холма к берегу Золотого Рога, перешли через Галатский мост, который в то время, по свидетельству Готье, был сделан из лодок, и, дойдя до Ункапаны, направились на юго-запад, в глубь городских кварталов. Мы вошли в темный лабиринт пишет Готье. Чем дальше они шли, тем более одинокими и беззащитными чувствовали себя. По пятам за ними, злобно порыкивая, бежали собаки. Читая о ветхих домах с почерневшими деревянными стенами, разломанных, пересохших источниках и заброшенных гробницах с провалившимися крышами, мимо которых проходили писатель и его спутник, я каждый раз вспоминаю, что в детстве, когда я проезжал по этим местам в папиной машине, — Они выглядели точно так же. Единственным происшедшим за сто лет изменением было появление брусчатки на улицах, полуразвалившиеся темные дома, каменные стены, пустые улицы, непременные кладбищенские кипарисы. Готье обратил на них внимание, потому что для него, так же, как и для меня, они были красивы. Сто с лишним лет спустя, в юные годы, Я буду бродить по этим бедным кварталам, тогда еще не затронутым европеизацией, а в последующие тридцать лет буду наблюдать, как их уничтожают пожары, и на смену им приходят ряды бетонных коробок. Ходьба по крутым грязным улочкам утомила писателя, однако он продолжал свой путь с улицы на улицу от одной площади до другой. Слыша призыв к молитве, Готье, как и я в детстве, Чувствовал, что он обращен к слепым, глухим и немым домам, тихо разрушающимся без присмотра. Редкое на этих улицах движение жизни, бредущая навстречу старуха, ящерка, шустро исчезающая между камнями, мальчишки, кидающие камни в раковину пересохшего источника, они казались писателю, сошедшими с полотна Дюкампа, художника, приезжавшего в Стамбул двумя годами раньше с Флабером наводило его на размышления о неостановимом течении времени. Проголодавшись, он обнаружил, что в этой части города очень плохо с ресторанами и лавками. Тогда он начал обирать ягоды шелковичных деревьев, которые, упорно не поддаваясь наступлению бетона, продолжают расцвечивать эти улицы и сегодня. С большим интересом Гутье осмотрел Саматью, район, населенный греками, и еврейский квартал Балады известные как стамбульская гетто. Фасады домов в Балате были изъедены трещинами, улицы грязные и неухожены. Греческие кварталы, Фенери, писатель нашел гораздо более опрятными. Стены византийских времен и уцелевшие фрагменты акведуков, время от времени попадавшиеся на глаза среди домов и деревьев, наводили его на мысли не о долговечности камня и кирпича, а не прочности дерева. Наиболее трогательные места в книге Готиех — это описание его чувств при виде византийских городских стен, которые он увидел после долгих, утомительных блужданий по окраинам. Очень убедительно говорит он о толщине и мощи этих стен и о следах, оставленных на них неумолимым временем. О трещинах, идущих порой от вершины башни до самой земли. В детстве они меня тоже пугали разбросанных у подножия каменных обломках. Сильное землетрясение 1894 года разрушило стены еще больше, а растущей в трещинах траве и украшающих вершины башен фиговых деревьях. Вдоль цепи полуразрушенных стен тянулись безлюдные бедные кварталы, погруженные в полное безмолвие. Трудно поверить, что за этими мертвыми стенами находится живой город — — восклицает Готье и добавляет в самом конце описание своей прогулки по окраинам. Во всем мире не найдется маршрута более меланхоличного, чем эта дорога длиной в три с половиной мили, с одной стороны которой тянутся руины, а с другой — кладбище. Почему же я так радуюсь, когда другие говорят о печали Стамбула? Почему я с таким усердием... Пытаюсь объяснить читателю, что город, в котором я прожил всю свою жизнь, наводит на меня грусть. У меня нет никакого сомнения, что последние полторы сотни лет, от 1850-го до 2000-го, Стамбул и его окрестности окутаны чувством неизбывной печали, более сильным, чем любое другое чувство. Я пытаюсь показать, что печаль — это европейского происхождения впервые о ней заговорили впервые сформулировали понятие стамбульской меланхолии именитые французские поэты готье находившийся под влиянием своего друга нырвалиля почему же я придаю такое значение тому что думали готье и другие европейцы о стамбуле и жизни его обитателей почему это так важно для моего города